«А как ваша пьеса?» — спрашиваю. Забыл название. «Рождественская пантомима для американцев», — говорит. «Пьеса дрянь, но я играю Бенедикта Арнольда. У меня самая большая роль». И куда только сон девался, она вся раскраснелась. Видно, ей было очень интересно рассказывать. Понимаешь, начинается, когда я при смерти. Сочельник. Приходит дух и спрашивает, не стыдно ли мне и так далее. Ну, ты знаешь, не стыдно ли, что предал Родину и все такое? Ты придешь?» Она даже подпрыгнула на кровати. «Я тебе про все писала. Придешь?» «Конечно, приду. А то как же?» «Папа не может прийти. Ему надо лететь в Калифорнию». Минуты не прошло, а сна ни в одном глазу. Привстала на коленки. Держит меня за руку. «Послушай, — говорит, — мама сказала, что ты приедешь только в среду». «Да-да, в среду». «Раньше отпустили». Не шуми, ты всех перебудешь. А который час? Мама сказала, что они вернутся очень поздно. Они поехали в гости в Норолк, в Коннектикут. Угадай, что я делала сегодня днем? Знаешь, какой фильм видела? Угадай. Не знаю. Слушай-ка, а они не сказали, в котором часу? Доктор. Вот, это особенный фильм. Его показывали в Листеровском обществе. Один только день. Только один день, понимаешь, там про одного доктора из Кентуки. Он кладет одеяло девочки на лицо она, коллега, не может ходить. Его сажают в тюрьму и все такое. Чудная картина. Да погоди ты, они не сказали, в котором часу, а доктору ее ужасно жалко. Вот он и кладет ей одеяло на голову, чтобы она задохнулась. Его на всю жизнь посадили в тюрьму, но эта девочка, которую он придушил одеялом, все время является ему во сне и говорит «спасибо» за то, что он ее придушил. Оказывается, это милосердие, а не убийство. Но все равно он знает, что заслужил тюрьму, потому что человек не должен брать на себя то, что полагается делать Богу. Нас повела мать одной девочки из моего класса, Алиса Голмборг. Она моя лучшая подруга. Она одна из всего класса умеет... Да погоди же ты, слышишь? Я тебя спрашиваю, они не сказали, в котором часу вернуться домой? Нет, не сказали. Мама говорила, очень поздно. Папа взял машину, чтобы не спешить на поезд. А у нас в машине радио. Только мама говорит, что нельзя включать, когда большое движение. Я как-то успокоился. Перестал волноваться, что меня накроют дома. И вообще подумал, накроют, но и черт с ним. Вы бы посмотрели на нашу Фиби. На ней была синяя пижама, а по воротнику красные слоники. Она обожает слонов. «Значит, картина хорошая, да?» — спрашиваю. «Чудесная. Но только у Алисы был насморк, и ее мама все время приставала к ней, не знобит ли ее. Тут картина идет, а она спрашивает. Как начнется самое интересное, так она перегибается через меня и спрашивает, «Тебя не знобит?» Она мне действовала на нервы.